Глава девятая. Лагерь. И отшельник, убедившись, что я наелся, отправил меня во свояси. «У меня самого когда-то была такая тетрадь. Была докончилась. кончилась». Он пожал плечами, уже стоя на пороге лачуги. «Вернешься не с пустыми руками, поговорим». «А переноче у меня нет лишней кровати», — бросил старик и хлопнул дверью. «Зашибись, приехали!» Солнце ползло за горизонт и медленно скрывалось за ним. В лесу стремительно темнело, залегли тени, слившиеся воедино. Мир посерел, обратившись в некоторое количество мрачных оттенков. И в этот мир, мрачный и однообразный, старик меня попросту выкинул. Да, я был благодарен ему за суп, но этого оказалось недостаточно для меня. Покрутив нож в ладони, я решил, что на ночь надо бы соорудить некое подобие шалаша. А для этого мне нужно всего ничего. Я же делал в детстве шалаши. И вот опять странные воспоминания. Это помню, а имени своего нет. Но надеюсь, что ловкости мне хватит, чтобы нагнуть, но ломать или нарезать веток с густой хвоей, чтобы влага не попадала внутрь. Однако оказалось, что поблизости к лачуге почти ничего нет. Все нижние ветки уже обломаны, молодняка почти нет, а значит и начинать работу мне не Чтобы не терять времени зря, я решил вернуться к хижине. Плающий костер поможет мне согреться. Не тут-то было. Отшельник сидел у себя дома, а костер ни разу не пылал. Только тлеющие головешки лежали внутри круга камней. «Так», — бросил я и принялся искать по округе мелкие веточки и сучья побольше. «Чтобы разжечь костер старика заново, мне понадобится немалое количество дров. Поленницы, кстати, я не заметил, иначе бы позаимствовал у отшельника парочку сухих смолистых поленьев, чтобы греться подольше. Вместо этого, пока солнце совсем не село, я прошелся вокруг хижины, внимательно глядя под ноги». Все веточки я старательно собирал, радуясь, если на них была хвоя. Жестокий старик. Может, он это все специально устроил, для того, чтобы я сам ушел от него. Или попросту замерз, или даже умер. Но нет, он не стал бы тратить суп. Прошло уже порядочно времени с момента, как я его поел, но ничего страшного не случилось. Так что меня не отравили. Насобирав всякой мелочи в количестве нескольких горстей, и даже три ветки толщиной с палец я дружно кинул все это на угли. Сперва занялись мелкие веточки, и вскоре уже громко трещали добротные ветки. Прогорать они начали уже через десять минут, а быстро севшее солнце опустило на землю не только сумерки, но еще и холод. Именно он заставил меня пройтись еще разок по поводчине отшельника. Он здесь живет много лет. И это совершенно точно не тот край, где нет зимы. Значит, должны быть дрова, только хорошо спрятанные». Отходить от дома, потеряв из виду костер, я не решился. Ничего хорошего в этом не будет, учитывая размер следа, который я заметил возле тела с сумкой. Сбившись со счета в количестве кругов, которые я навернул вокруг лачуги, я наконец-то наткнулся, причем совершенно случайно, на поленницу дров, скрытую раскидистыми ветками с густой хвоей. Отшельник их очень хорошо спрятал, но я уже сердитый на старика, они не из мести или каких-либо еще побуждений, решил взять уже не пару дровишек, а как можно больше. Положил пяток на руки, но не удержал дрова с грохотом свалились а в голове у меня всплыли слова про то что силен но не ловок силен значит дрова в руках удержать не смогу, но что если я сбросил на землю разлапистую ветку и накидал на нее с два десятка поленьев схватился за смолистую кору сжал ее покрепче и потянул дрова к костру как на салазках а старик был прав «Получается только то, что я умею лучше. Беру силой, так силой и буду брать дальше. Значит, мне действительно нужна тетрадь, чтобы отшельник показал мне мои навыки».